24 мая комитет принял резолюцию, которая выражала одобрение вступления социалистов в правительство на платформе активной политики, направленной к скорейшему заключению всеобщего мира на демократических началах и обещала всемерную поддержку Временному правительству. Резолюция большевиков, призывавшая к борьбе с правительством, была отвергнута, За первую подали 90 голосов, за вторую – 32. 26 мая на основаниях принятых 23 происходили выборы восьми делегатов на съезд. Причем за список блока было подано 85 голосов, за список большевиков – 42. Воздержалось 10, поэтому командировали пять лиц из состава блока и трех большевиков. Один из членов протестовал, указывая на несправедливость такого представительства армии. «Я не поверю, что у нас три восьмых армии большевики!» Получив мандат, прапорщик Крыленко немедленно сложил с себя звание председателя и поехал в войска, широко распространяя от имени армейского комитета свое большевистское воззвание «Зачем я поеду в Петроград?» Затем отправился туда фактически, принял деятельное участие в июльском кровавом мятеже и подвергся аресту военными властями, но правительство Керенского освободило его за недостатком улик. В тот же день комитет вынес резолюцию о войне и мире, близкую к июньской резолюции Всероссийского съезда, призывая армию к усилению боевой мощи, так как только войска, готовые в каждый данный момент исполнить приказ о переходе в наступление, являются подлинной военной силой, могущей защитить русскую свободу. За такое условное наступление высказалось 85 голосов, против наступления 31, и воздержалось 10. Любопытно, Психология воздержавшихся комитетских офицеров, полковника Дукшинского и капитана Базаревича. Ввиду серьезности вопроса, сопряженного с решением участи жизни многих тысяч людей, мы, как представители тылового учреждения, нравственно не считаем себя вправе голосовать. 27 мая было предоставлено право участвовать в работе комитета представителям самочинных польской и мусульманской военных организаций армии. Разработаны весьма крутые меры для борьбы с дезертирством. На тревожный вопрос прибывшего на заседание временно командовавшего армией «Есть ли у вас самих единение?» товарищ председатель ответил «У нас имеется свое меньшинство, которое, по заявлению его представителя, отказывается от всяких анархических действий, и пока оно в меньшинстве будет подчиняться большинству, оставляя за собой право свободной критики». 28 мая был заслушан доклад хозяйственной комиссии, характер деятельности которой был контролирующий и организационно-осведомительный. Указывалось на большую работу, произведенную на местах 40 делегатами. Характерно сожаление докладчика, что отношение к хозяйственным вопросам армии крайне несерьезное. Вопросы эти отодвигаются на задний план на всех собраниях. Был прочтен доклад конфликтно-юридической комиссии За месяц комиссия разрешила 43 конфликта, возникших в армии, причем почти все постановления комиссии утверждались командармом, генерал Гутер, без изменения. В докладе о деятельности культурно-просветительной комиссии признавалось, что сделано пока немного, мало средств, члены агитационной секции все заняты на конфликтах, Есть лекторы-кадеты, но от них отказались. 29 мая комитет постановил устроить митинг протеста против смертного приговора, вынесенного за политическое убийство австрийским судом Фридриху Адлеру. 30 мая комитет разъехался. 85 человек социалистического блока, 42 большевика и 10 воздержавшихся в исполнении своего долга едут в армию, чтобы поднять дух русских войск перед наступлением и подвигнуть их на смертный бой за Родину. Бедная армия и бедная Родина. Одиннадцатая армия, как увидим впоследствии, в начале июля подала пример панического бегства, и всех последующих явлений, которые генерал Корнилов назвал безумием, бесчестием и предательством.